«Если только ты можешь ответить мне, — продолжал Монтанели, — связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе?» «Мне нечего сказать вам, дорогой патре. Я не связал себя ничем, и все-таки я связан. Не понимаю, что толку в клятвах. Не они связывают людей».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 И бросил их в воду. Ты прав, дорогой. Довольно. Не будем больше говорить об этом. Все равно словами не поможешь. Что ж, пойдем. Глава третья. Осень и зима миновали без всяких событий. Артур прилежно занимался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 «Видишь ли, это еще не объявлено официально, но мне предлагают епископство». «Падре, где?» «Для этого мне надо ехать в Рим. Еще не решено, получу ли я епархию в Апенинах или останусь викарием здесь». «А новый ректор уже назначен?» «Да, отец Карди, он приедет завтра». Как все это неожиданно. Да, решения Ватикана часто объявляются в самую последнюю минуту. Вы знакомы с новым ректором? Лично не знаком, но его очень хвалят. Монсеньор Беллони пишет, что это человек очень образованный. Для семинарии ваш уход — большая потеря. Не знаю, как семинария, но ты, дорогой, будешь чувствовать мое отсутствие. Может быть, почти так же, как я, твое. Да, это верно. И все-таки я радуюсь за вас. Радуешься? А я не знаю, радоваться ли мне. Монтанели сел к столу, и вид у него был такой усталый, точно он на самом деле не радовался высокому назначению.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 и Монтанелли быстро переменил тему разговора. «Я хотел поговорить о твоих делах», — начал он. «В мое отсутствие тебе будет нужен другой духовник. Но когда вы вернетесь, я ведь смогу прийти к вам на исповедь? Дорогой мой, что за вопрос? Я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня здесь не будет. Согласен ты взять в духовники кого-нибудь из отцов Санта-Катарины? Согласен.